Часть 22. Посредники всякие разные и телефонное хулиганье. Большая часть того, о чем я буду сейчас рассказывать, в той или иной степени уже утратила свою актуальность. И в первую очередь из-за появления зловредных сайтов знакомств и их сегодняшней политики. Поэтому сейчас, чтобы найти на данных сайтах подходящую для отношений женщину, нужно использовать совершенно другие стратегии, чем были 5-10 лет назад. Однако надеюсь, что уважаемые слушатели найдут в данном рассказе как минимум любопытные факты, которые могут быть в чем-то все-таки полезными. Итак, службы знакомств, брачное агентство и свахи. О вышеперечисленных структурах коротко и всеобъемлюще можно сказать только одно. Это галимое махровое жулье. Не связывайтесь вообще никогда, не давайте им ни копейки и даже близко к ним не подходите. Деятельность вышеупомянутых аферистов заканчивается в тот самый момент, когда они забирают у людей деньги. Для этих конкретных категорий очень советую – Более того, настоятельно рекомендую делать исключение из техники безопасности. Во-первых, никогда и никому не хамить по телефону. Если вам позвонит так называемая сваха или работник брачного агентства, то этих товарищей не только можно, а нужно, более того, крайне необходимо именно посылать в пешее эротическое путешествие в направлении нефритового стержня. И посылать Не дипломатично, То есть семиэтажным матом. И чем больше будет этажей в этом мате, тем лучше. Про агентство есть замечательная статья на всем известном нам сайте. Рекомендую ознакомиться. Статья называется «Как я работал в клубе знакомств». Классика отношений. Помимо этого, если у кого-либо есть желание лично изучить суть вопроса, чем именно занимаются эти товарищи, то просто возьмите и погуглите слова «брачное агентство», «служба знакомств» и так далее. А также найдите на них отзывы и прочитайте. Прочитайте о том, что пишут пострадавшие. Как водится, половина из этих отзывов будут фальшивыми, потому что написаны самими мошенниками. Естественно, они будут положительными. Зато вторая половина будет от вполне реальных живых жертв этого мошенничества. На меня через газеты и через интернет эти самые товарищи выходили нечасто, но регулярно. Выходили они в среднем на меня по 4-5 раз в год. А теперь перемножьте на мой опыт знакомств. 25 лет. Так что можете быть уверены. что опыт общения и понимание, что это за товарищи и чем они занимаются, у меня имеется. Более того, могу с полной уверенностью заявить, что я стал непосредственным свидетелем эволюции брачных агентств практически с самого начала возникновения первых из них, в начале 90-х, и по настоящий момент. Здесь позволю себе некоторые ассоциативные отступления. Как знают мои постоянные слушатели, по образованию и основным интересам я биолог, плюс еще человек с богатой фантазией. Так вот, эволюция структуры и самого явления этих брачных агентств сильно напоминает мне эволюцию тираннозавра, того самого, из парка юрского периода, шагающего многотонного экскаватора с зубами. Общий предок у всех динозавров напоминал гибрид курицы и ящерицы. Это небольшое хвостато-зубастое существо, шустрящее по кустам, пугливое и жущее все, что подвернется. Постепенно зверюшка наращивала массу, зубы и, главное, аппетит. В результате выросло то, что выросло. Уродливое чудовище, которое, если не сожжет, То затопчет в смысле из разношерстных мелкотравных мошенников начала 90-х радостно сшибающих слухов копейки и еще только изобретающих многочисленные схемы развода клиентов на бабки и пробуждающих их эффективность эволюционировали серые непотопляемые структуры отработавшие системы юридической защиты от обманутых клиентов, поставившие мошенничество на конвейер, и обувающие, обращающихся на совсем не детские суммы. Десятки и сотни тысяч рублей. В начале девяностых я из любопытства первые пару раз, когда они мне позвонили, не поленился, и съездил в тогдашнее брачное агентство, даже заплатил какие-то смешные копейки. В дальнейшем, с тех древних времен и по сегодняшний день, если мне звонит сотрудник агентства, или так называемая сваха, я их сразу не посылаю. Я верен своему главному принципу – отрабатывать все варианты до логического завершения. Хотя чаще получается, что до логического абсурда. Я сразу же интересуюсь, будут ли они вымогать с меня деньги. Если говорят, что будут, вот тогда и посылаю, именно не нормативом. И причем в обязательном порядке. Адреса я знаю. Этих посылать не только можно и нужно, а совершенно необходимо. Как минимум, из уважения к себе. Поскольку, получается, я дал объявление в газету для знакомства с женщиной, а в мое личное пространство лезет даже не рядовая, мусорная баба или стервозное быдло. Или какой-то быдлан. Ко мне лезет заведанный мошенник на предмет меня обмануть. И говорится в одной поговорке, «С Жильем, положим, надо бороться, по моим наблюдениям, с массовым распространением интернета на рынке этих самых брачных агентств и СВАХ на рынке этих самых брачных агентств и СВАХ уже давно остались только самые крупные профессиональные мошенники. сразу же начинающие разводить на серьезные деньги. в жилет 5-7, некогда многочисленные частные мелкие пакостники мне не звонили. Видимо, вымерли с появлением интернета. Хотя с 1992 года по 2005 год разного года сомнительных личностей звонило очень много. Как правило, с просьбой бесплатно ввести мои данные в их базу. На что я всегда с готовностью соглашался, даже отсылал им в конвертах свои фотки. Что ни разу ни к чему полезному не привело. Вспоминаются за все те годы редчайшие единичные случаи, когда на фоне массовых звонков по газетам мне отзванивалась баба через сваху или агентство. Все без исключения такие бабы представляли собой абсолютный, ни на что не годный мусор. Это были больные на голову РСПИ, потребительницы, с зашкаливающими запросами. Типичный мусор, широко представленный на современных сайтах знакомств. Тогдашний газетный контингент в среднем был гораздо лучше. Помнится, один раз я разговорился с такой самопальной свахой, и она рассказала любопытную историю. В ее базу данных попала тетка 35 лет. очень средней внешности, бухгалтер, со своей вроде квартирой. Тетка честно занималась проституцией, причем брала в среднем раза в два меньше, чем профессионалки. Когда эта баба начинала эту деятельность, она где-то официально за гроши работала и планировала просто подрабатывать. Но клиенты попёрли в таком диком количестве, что официальную работу... Эта бухгалтерша очень быстро бросила и переключилась целиком на проституцию. Заодно из сваха имела свой кусок шоколада за посредничество. Я полюбопытствовал, что из себя представляют клиенты. Оказалось, что это самые разнообразные мужчины, среди которых было очень много молодых, дорого одетых и внешне совершенно благополучных мужчин. Для полноты картины, Упомяну еще об одном очень распространенном в брачных агентствах в доинтернетовскую эпоху методе мошенничества, а именно продажа распечаток с телефонами БАБ оптом. Один мой знакомый когда-то даже купил такую распечатку с несколькими десятками телефонов. Из этих номеров процентов 70 оказались несуществующими, либо наглухо заблокированными. Живые же единицы из БАБ «Моего друга устало послали». Кстати, аналогичным разводом в те же времена просто обожали заниматься мошенники-риэлторы, занимавшиеся так называемой арендой квартир и тем, что продавали распечатки номеров так называемых хозяев квартир. Естественно, по таким распечаткам никто не брал трубку, а если и брали, то говорили, что квартира уже сдана. Перейдем к следующему виду мошенничества. Называется «Вечера знакомств». До середины двухтысячных в Москве имелось несколько постоянных клубов или вечеров знакомств. Кому за тридцать? Как я понимаю, такой некий сильно упрощенный вариант ночного клуба. Сходил я туда пару раз, лет десять, двенадцать назад. В основном для общего развития в компании нескольких друзей. В частности, неоднократно упомянутого высшего санитара Леса. Впечатление осталось совершенно безнадежно-отвратительное. Как минимум, Омеге там точно ловить нечего. Кроме того, за абсолютно скотские услуги и условия в этих клубах взималась совершенно неадекватная плата за вход. По тем временам брали 500 рублей. Это было, если не изменяет память, в 2003 году. и до полутора тысяч рублей в 2004 году. По словам санитара Леса, до знакомства со мной и заодно, когда цены еще были мало-мальски приемлемыми, ему через пару раз удавалось снять на этих вечеринках возрастных респех, подпоить их и увести трахать. Причем ему самому тогда было под сорок, а бабам всем хорошо за сорок или даже за пятьдесят. Более молодые барышни практически все РСПХи кидали ему дикие понты и были вообще не в адеквате. Имел место быть живой аналог сегодняшних сайтов знакомств. Мои личные впечатления от этих вечеров, кому за тридцать, это подобие темного школьного актового зала со скамейками вдоль стен, невозможно громкая музыка, Общий духу божества и тоски. Контингент это 70% мужчин и 30% женщин. Причем это даже не мужчины, а в данном контексте более целесообразно употребить слово мужики, все с довольно странными лицами, невеянными интеллектом. По-моему, преобладали какие-то приезжие славянской внешности лет 35-45. и активно агрессивным поведением. Бэп Было мало, и причем большинство из них это было явное быдло, вообще не товарного вида. Молодых женщин было очень мало, а симпатичных единицы. В главе не москвички я подробно рассказывал и приводил примеры одного видеоблогера, которого рекомендую вам посмотреть. В своем ролике он рассказывает тяжелую и реальную действительность на современных быстрых свиданиях в Москве. В двух словах, суть этих свиданий заключается в том, чтобы получить деньги с мужчин за участие в таких быстрых свиданиях, а женщины туда приходят, с одной единственной целью – найти москвича с квартирой и переехать к нему жить. Поэтому всех женщин на этом свидании интересует только одно. Есть ли у тебя своя квартира в Москве? Это ахтунг, дорогие товарищи. Полный ахтунг. Теперь расскажу о так называемых посредниках. Я бы даже сказал, посредниках-идиотах. Помимо семейных пар, о которых я уже рассказывал. Есть еще одна очень часто, можно сказать, массово звонящая мусорная категория, скорее забавная, нежели зловредная, и раздражающая в основном, как и реклама, своей одинаковостью и частой повторяемостью. Посредники-идиоты, причем, как правило, это идиотки, это тяжелые, глубокие и окончательные. как бы это помягче сказать, идиоты. Но они хотя бы незаведомо подонистые, поэтому я с ними разговариваю именно вежливо. Ситуация здесь такая. Звонит некая тетка с признаками када. В смысле даже не тетка, а обычно это какая-то бабка. В крайнем случае какой-нибудь дедок, преклонного или сильно преклонного возраста, и бодро сообщает, что, мол, У него или у нее для меня есть девушка, дочка и даже внучка. Это может быть и знакомая, и дальняя родственница, племянница, подруга, дочка подруги и так далее и тому подобное. Многообразие вариантов неисчерпаемо. Так вот, этот дед или эта бабка хочет с ней меня познакомить. Одновременно мне всегда сразу же ставится условие. «Сама Объектесса ни в малейшей степени не в курсе, что ее знакомят, и я должен что-то такое придумать, чтобы не заложить посредницу, и Объектесса не догадалась, откуда у меня ее телефон, комрады, я до сих пор офигеваю от этих звонков». Естественно, я вежливо предлагаю посреднице передать мой номер объектесе, дабы та могла позвонить мне сама. И более того, я твердо обещаю не кусаться и вести себя прилично. в ответ же, комрады, предсказуемо следует удручающий однообразный гнилой базар. Мол, данная объектесса не такая. Что она ждет трамвая? и никогда не будет звонить мужчине первой, так как принцессам и королевишнам это не положено по статусу, что она стеснительная, застенчивая, из дома никуда не выходит, домашняя девочка-интроверт и так далее. То есть в переводе на нормальный язык мне предлагают сделать то, что нормальному человеку вообще нельзя делать в принципе – первому лезть к заведомо проблемной, не заинтересованной в знакомстве бабе. Причем в данной ситуации автоматически опускающий мой статус на уровень ниже плинтуса. Поэтому на этом месте просто лучше бросать трубку, ведь посредницы – Несмотря на общую безобидность и добрые намерения, далее входят в круговой цикл и начинают проявлять непоколебимые занудства и упрямство и будут вас брать измором, до бесконечности твердя одно и то же, что, мол, какая объектесса замечательная. Но звонить она, к сожалению, первая никогда не будет. Прямо как в знаменитом монологе Эдди Мерфи, Я стесняшка-престесняшка такая. Обязательно посмотрите, если еще не смотрели. 36-минутный монолог без цензуры. На английском называется «The Row". Найти можно через любой поисковый запрос. Причем найти нужно именно версию продолжительностью примерно 30 минут. В этом фрагменте самый сок. Правда про отношения между женщинами и мужчинами. Причем правда, которая была озвучена еще в 1986 году и сохранила свою актуальность до наших дней. Рекомендую. Здесь еще необходимо добавить следующее, что если происходят в разговоре какие-либо отклонения от вышеперечисленного шаблона, иногда от посредницы удается кое-что узнать об объекте, иногда это обычная распеха, а чаще всего... Это совершенно невменяемая возрастная СДСК без детей и не бывавшая никогда замужем по причине совершенно неадекватной самооценки и вселенских масштабов идиотизма. А именно, дура – это синдром и разновидность, подробно описанные еще в 20 главе данного труда. Собственно, интеллектуальный потенциал самих таких посредниц – достаточно красноречиво свидетельствует об их круге общения. Повторяю, категория достаточно безобидная, но достают именно своей массовостью и назойливостью. По специализированным газетам объявлений их звонило еще терпимо много. А если же я подавал объявление в небольшую местную газету, особенно в такую, которую раскладывают по почтовым ящикам, то мучили они меня... конкретно и беспощадно. Возможно, иногда подобные звонки шли от замаскировавшихся свах, хотя это маловероятно. Следующая категория — это хулиганящие компании. Это одна из самых явных разновидностей неизбежного мусора, так называемого телефонного хулиганья. Звонки шли как от подруг, так и от компаний. Были особенно характерны для компаний малолеток. Помимо этого звонили и стервозные самки любого возраста. Причем часто пьяные, чтобы поиздеваться над мужчинами. Признаки для идентификации таковых. Тут либо сама звонящая хихикает или ржет, либо на заднем плане слышен ржач и голоса группы поддержки. Очень часто звонящая шлакоблочная баба сама сразу сообщает. «Мы тут с подружкой?» Нашли номер в газетке и решили вам позвонить. Другой стандартный вариант. Мусорная баба хулиганит в присутствии мужика. На заднем плане слышен шепот или мужской голос. Правильная реакция на такие звонки – это немедленный слив. Как правило, начинают перезванивать снова и снова, иногда с других номеров. Поэтому рекомендуется использовать черный список до тех пор, пока враги не закончатся. Да, кстати, расскажу про время звонка. Это еще один достаточно важный информативный момент, о котором я не упоминал ранее. Если звонок происходит позднее двух часов вечера, максимум 23, то знаете, на проводе заведомый мусор и телефонное хулиганье, нормальный, уважающий потенциального нового знакомого человек, в такое время звонить по объявлениям не станет, по определению. Если объем объявления позволяет, желательно непосредственно в тексте указать «звонить от и до» и не отвечать на звонки с незнакомых номеров, поступающие вне указанного временного интервала. Очень часто хулиганы звонят ночью, поэтому советую на время сна вообще отключить звук на телефоне. «Далее у нас следует очень страшная категория». Временные вампиры или хронофаги. Это страшное слово «временные вампиры» или «хронофаги» или «пожиратели времени» я позаимствовал у фантаста Кира Булычева. К характеристике данной категории мусорных баб это слово подходит идеально. Когда-то это была одна из наиболее мерзких категорий. Достаточно трудно идентифицируемая. и, соответственно, не полностью поддающиеся быстрой фильтрации. Именно эти твари, наряду с Динамо, чаще всего не приходят навстречу. Их опасность, как и опасность вампиров, обычно состоит в том, что быстро отличить хронофагов от серьезно настроенных женщин практически невозможно. Стопроцентная профилактика и полностью эффективные методы борьбы не разработаны. но о том, что знаю, расскажу. Хоронофаги – это такие мусорные самки, которые звонят от нечего делать, от скуки, просто убить свое и чужое время. Причем они похожи на моль, а больше на вампиров. Причем они сожрут любое количество вашего времени, и, если вы позволите, сожжут у вас несколько часов в день, а затем... Будут названивать вам постоянно. Короче, это телефонный вариант франзоны. Хронофаги бывают активные, пассивные и промежуточные. Причем, прошу вас не путать, с заднеприводными товарищами. Активным нужен слушатель, чтобы засрать ему мозг словесным поносом. Как правило, загрузить своими проблемами, выговориться, И использовать вас в качестве бесплатного психоаналитика. Или говоря простыми словами, как сливной бачок. Среди активных весьма распространены мягкие формы шизофрении. Пассивные же, напротив, требуют что-то им рассказать, развлечь их. Короче, это крайне мерзкая разновидность. И есть промежуточные, которые ездят как на переднем, так и заднем приводе в плане выноса мозга. Это самое умное, и это в наиболее опасная категория хронофагов. Они умело сочетают активные и пассивные методы, чтобы удерживать мужчину на линии как можно дольше. При наличии небольшого опыта наиболее опасны именно промежуточные хронофаги. Среди них попадаются очень неглупые и якобы интересные экземпляры, часто с приятными и даже небудлянскими голосами. а наоборот, с женственными и приятными голосами. Но в отличие от нужных для нас категории баб, этим нужно просто ваше время по телефону. Для эффективной борьбы с хронофагами нужны, как в боксе, комбинация, опыт и интуитивный выбор правильного стиля ведения разговора. Одним ударом наиболее патогенных опытных представительниц часто вычислить не удается. поэтому попробую дать общие пошаговые рекомендации. Начало разговора. Во-первых, важно обращать внимание на тон и интонацию голоса. Если интонация ленивая, расслабленная, тягучая, наигранная, чувствуется сдерживаемое хихиканье или ржание, на связи заведомо какой-то мусор, в том числе хронофак, на ключевой вопрос о цели знакомства Хронофак отвечает стандартными конструкциями-маркерами, такими фразами, как Мне скучно, хочу просто поговорить, Хочу просто поболтать. Мне одиноко. Что вы мне расскажете? Расскажите мне что-нибудь. Я хочу найти друга. И тому подобное в этом роде. На этом месте нужно ни в коем случае не прогибаться и предельно жестко объяснить. что телефонное общение возможно только в минимально необходимом объеме, поскольку цель знакомства – это личная встреча, которая обязательно должна завершиться с сексом. Если баба продолжает настаивать на разговоре или навязывает вам переписку, то необходимо жестко, но при этом вежливо объяснить, что подобное общение возможно строго на личной встрече, а если же баба упорствует, то просто ее сливаем. Теперь перейдем к разговору как таковому. Активные хронофаги начинают активно изрыгать поток словесного поноса. Попытки взять ситуацию под контроль и переключить их на общение по теме обходят либо игнорируют. С этими что делать? Понятно. Наиболее хитрожопые из пассивных и промежуточных, не на начальном этапе, На этой стадии общения начинают задавать разнообразные вопросы, требующие от мужчины пространственных ответов. Причем за ответом неизменно следует следующий вопрос. И так до бесконечности. Одновременно это существо может очень убедительно имитировать режим диалога и вставлять собственные объемистые куски текста. При этом разговор может быть даже весьма интересным и хронофактным. будет незаметно переводить тему беседы в область собственных интересов, параллельно пожирая время. Правильные действия здесь – это, во-первых, на первые несколько вопросов ответить максимально коротко и снова предложить перенести общение на любые отвлеченные темы на личную встречу. Во-вторых, необходимо жестко следить за временем и общей динамикой разговора, и не позволять хронофагу перехватывать инициативу. И, наконец, завершение разговора. Иногда, когда хронофаг понимает, что здесь ей не обломится, то хронофаг просто первым завершает беседу, обещая перезвонить. Как я уже говорил, этот момент надо отслеживать особенно тщательно. Если баба обещает перезвонить, самому ей звонить категорически нельзя. Это еще далеко не самый худший вариант. Гораздо хуже, если эта сучка сделает вид и скажет, что готова на личную встречу. Именно поэтому я еще раз повторяю, встречу можно и нужно назначать только в удобное время. И главное, максимально близком к родному дому или в удобном для вас месте. Так как хронофаги на встречу... не явятся со стопроцентной гарантией, как и «Динамо». Самое мерзкое в хронофагах, что нет способа со стопроцентной гарантией отличить хронофага от нормальной женщины. Поэтому, повторяю, для профилактики и своевременного слива всяческих мусорных категорий, в том числе хронофагов, мы жестко придерживаемся общей схемы общения, Начинаем с вопроса о цели знакомства. Тщательно сканируем интонацию голоса и слова-маркеры. И слова Держим под жестким контролем тему и продолжительность разговора. А при уточнении деталей встречи не забываем о крайне высокой вероятности неявки на нее данной категории баб. В качестве небольшого эпилога к данному рассказу Я хотел бы еще раз напомнить, что основной материал для рассказа по данной теме накопился до эпохи массового интернета и таких сайтов знакомств, как Tinder и Баду. И многое из того, о чем я рассказываю в этих мемуарах, на сегодняшний день просто устарело. В частности, все мерзкие личности, занимавшиеся ранее телефонным хулиганством и новые поколения таковых, стали более изворотливые. Если раньше они звонили и забивали ваше время по телефону, то сейчас, дав им свой номер в WhatsApp, они будут ежедневно вас закидывать кучей ненужных вам ссылок на разные видосики, мемчики и прочий мусор, который вам совершенно не нужен. Поэтому, камрады, не забываем про одно из ключевых правил безопасности. Для знакомств используем левую симку, которую не страшно в любой момент отключить или просто выкинуть. В том случае, если даже черный список не помогает. На этом все, а в следующей серии я вам расскажу про динамщиц, причем разных градаций сущности.